Глава шестая. Разговор о чести и поединок. «Приветствую тебя в своих владениях», — произнес черный зверь глубоким сильным голосом. «И тебя, скользящий, тоже», — посмотрев на змея, добавил волк. «Меня зовут Чирок, я глава этой стаи. Как тебя зовут и зачем ты приступил границу нашего дома? Здравствуй, Чирок. Мое имя Максим, но можно просто Макс». Я нарушил границу твоей территории, потому что, как мне кажется, именно через них лежит дорога домой, ко мне, в мой мир». «Как тебе кажется?» — удивился Волк. «Объяснение займет некоторое время, и если ты и твои собратья не собираетесь съесть меня сразу, я с радостью тебе все расскажу». «Мы такое не едим. Души людей не по нашей части. Это твой спутник — большой их ценитель. И, кстати, я удивлен, что вы идете вместе». «Но, думаю, ты все сейчас сам расскажешь. Садись и ничего не бойся, пока тебя никто не тронет». Максим спокойно сел прямо на траву, скрестил ноги и начал свою, пока еще не слишком внушительную историю. Она не заняла много времени, как и не слишком удивила слушателей. Впрочем, из всех присутствующих здесь женщина смотрела на Максима вполне одобрительно, даже заинтересованно. «Все понятно. Значит, ты, змей, все же решил покинуть свой дом и немного развлечься?» — усмехнулся волк. «Да, мне стало слишком скучно!» — прошипел змей. «А я тебе давно предлагал совместную охоту, но ты слишком ленив и труслив для этого!» Голос волка выражал легкое пренебрежение. «Не забывайся, брат!» В шипении змея зазвучала угроза. «А я и не забываюсь, брат!» Рычание в голосе волка придавало ему некий шарм, а тон резко изменился от пренебрежительного к властному. В нем стали слышны отзвуки стали. «Ты знаешь нашу ситуацию!» «Хватит! Здесь каждый сам за себя! Эти разговоры не для ушей человека! Выполняй, что должен!» Волк недовольно зарычал, яростно сверкнув глазами. Потом на минуту застыл, словно статуя. И лишь через несколько секунд посмотрел на Макса спокойным, расслабленным взглядом. — У тебя не слишком хорошая компания, человек. Хотя и выбора у тебя нет. Увы, но если хоть кто-то не желает меня схарчить, это уже радует. — А ты, я гляжу, оптимист! — весело рыкнул волк. «Ну так должно же быть в этой ситуации нечто хорошее!» Улыбаясь, ответил Максим. «Мой мучитель сказал, что меня ждут проблемы на моем пути, и если где-то их удастся избежать, это не может не радовать». По окончании фразы змей ехидно и предвкушающе захихикал, словно зашипел закипающий чайник, громко и прерывисто. «И что я не так сказал?» — посмотрел на смеющегося духа Макс. «Я смеюсь над твоей наивностью, человек. С чего ты решил, что если тебя не сожрут, то и проблем ты избежал? Ты слишком наивен!» Почти не шипя, произнес змей злорадно ухмыляясь. «Смерть порой может стать избавлением и лучшим вариантом для таких, как ты. Есть ведь еще и рабство». «И вот оно может быть куда хуже смерти, быстрой или медленной, приятной во снах, как мог бы умереть ты». «Так, а вот сейчас не понял». Максим удивленно посмотрел на змея. «А вот пусть тебе наш бесстрашный воин и объяснит. Ну что, Чирок, расскажи, как твоя стая становится больше». «Я расскажу, змей». «Слушай же, человек, междумирье граничит не только со светлыми и серыми мирами. Оно также соприкасается с пространствами и мирами, наполненными злом и страстью к разрушению. Оттуда регулярно появляются существа, движимые одной лишь целью – уничтожать все на своем пути. С ними невозможно договориться, их нельзя подкупить, их бесполезно умолять Они – зло в чистом виде». «Они проникают сюда, чтобы получить доступ к вашему и ряду других миров, но и тут они творят зло, и Междумирье страдает от их набегов. Я и мы, остаясь, занимаемся уничтожением этих существ, поскольку считаем, что они несут большую угрозу, даже не столько для других миров, сколько для нас, для Междумирья. Но нас слишком мало. Все понятно, вам нужны добровольцы в принудительном порядке». «Значит, вот как расширяется твоя стая, Чирок. Ты ловишь души, или они приходят на твою территорию сами, и ты их больше не выпускаешь?» «Не совсем так. Мы даем шанс уйти. Мы воины, и у нас есть честь. Если кто-то приходит в наше владение, или мы ловим его в другом месте, мы предлагаем ему поединок с противником примерно равного ему уровня. Если человек выигрывает, он уходит». Если нет, остается. Да и то не навсегда. Ясно. Правда, я тут особой чести не вижу. Прости, Чурок, но это всего лишь фикция. Как ты и сказал, вы все воины, и что-то мне подсказывает, что даже самый слабый ваш боец сильнее простого человека, попавшего сюда. А значит, остаются все, или почти все. Следи за языком, человек, что ты знаешь о чести? Яростно прорычал волк. «Мы одни из немногих, кто борется с тварями тьмы. Мы не ловим человеческие души ради забавы или пищи, как твой бывший хозяин. Мы противостоим злу». Макс уже хотел ответить на столь эмоциональную тираду вожака стаи и ответить столь же резко, как в разговор вклинилась женщина, не давая развиться конфликту. «Успокойся, милый. Он еще слишком юный и неопытен. Да и тут он в своем уме пребывает совсем немного». — проговорила женщина красивым поставленным голосом. — Я Белла, рада нашему знакомству, Максим. Я понимаю, у тебя, наверное, сложилось у нас плохое впечатление, но прошу, не спеши судить. В этом месте все имеет двойное и тройное дно. Максим, мы все бывшие люди, понимаешь? Я и Чирок основали эту стаю. Сначала мы просто выживали в этом странном причудливом мире. — «Хоть мы приняли обличие волков, но пожирать душу людей не могли и не хотели. Форма не определяет сознание. Мы искали пропитание в иных местах и находили его. Наша стая росла и множилась. Но примерно сто лет назад в наш мир стали приходить энтериты. Мы назвали их так от латинского слова «энтеритум» — «разрушение». «Они разрушали и уничтожали все». Однажды они пришли и уничтожили всю нашу стаю. Их было много, напали они неожиданно. Выжили только мы с Чироком. После этого нам не оставалось ничего, кроме как начать бороться с этими тварями. Мы собрали немного людей, обучили их, и вот уже примерно восемьдесят лет стоим на страже этого мира. Ты даже не представляешь, что это такое — постоянно находиться в состоянии войны, терять друзей и близких. Да уж... — покачал головой Максим. — И что, вам больше никто не помогает? А как же те, кто тут живут изначально? Это же вторжение в их владения. Им плевать, Максим. Они не люди. Твой, как сказал Чирок, бывший хозяин, почти сосед нашей стаи, но он ни разу нам не помог. Правильно. Зачем рисковать своей змеиной шкурой? Женщина презрительно покосилась на змея. Тот, в свою очередь, флегматично наблюдал за разворачивающимися событиями. Но об его взгляде было что-то такое, что не оставляло сомнений. Ему небезразличны слова Чирока и белы «Им они пока не страшны и не важны. Им плевать на наш с тобой мир, а себя не защитить в состоянии. Но это лишь пока. Мы же не можем сидеть сложа руки. Да, может быть... Скажи, Максим, ты вот готов присоединиться к нам и бороться с тварями, пока не погибнешь?» — Прости, Белла, но нет. Я даже не знаю, правда ли то, что ты мне говоришь. Да и не воин я. — Она говорит правду. Можешь верить ей на сто процентов. — Вот видишь, — грустно улыбнулась Белла. — А насчет воина ты не прав. В тебе есть большой потенциал, но его надо раскрыть. Но речь не об этом. Добровольцев нет. — Но если вы заставляете людей вам служить, как же они воюют? Вы ведь в одном с ними строю боретесь на передовой, или нет? «Кидаете новичков первыми, как мясо?» «Не говори ерунды, мы сражаемся на равных», — поморщилась Белла. «Они используют рабскую клятву, которая заставляет повиноваться и препятствует нанесению вреда хозяевам. Это куда благороднее? А за неповиновение, жуткая боль или ужасная смерть?» Злорадно зашипел змей, оскалив длинные острые клыки. «Просто образец воинской доблести и чести». «Да уж. Значит, вы просто-напросто принуждаете пленников воевать? Круто, что еще сказать. И вы говорите мне о чести. Более страхом вы гоните людей на убой. Я все понимаю. Ваша миссия, наверное, важна и нужна, но заставлять людей воевать... Такого права вам никто не давал». «Мы сами его взяли», — прорычал волк. «Потому вы и не вправе говорить о воинской чести с доблестью. Если бы они у вас были, вы бы такого не делали, а дрались бы вместе с теми, кто к вам присоединился по собственной воле. И давайте закончим этот бесполезный разговор. Мы не придем к общему мнению. Я хочу вернуться обратно в свое тело к девушке, которая меня разбудила, которая указывает мне путь. Поединок так поединок. Я готов». «Макс говорил это, а сам думал о том, что даже в случае проигрыша он не останется с этими войнами. Да, они, может, и делают доброе дело, но вот методы ему категорически не нравятся. Он не был противником альтруизма и помощи другим» перевести через дорогу бабушку Уступить место беременной в больнице Пропустить вперед нуждающегося Да, шайтан, его покусай Он этим пограничникам не прочь оказать посильную помощь и все такое, если бы умел Даже и подрался бы с этими загадочными интеритами Но Максу не нравилось, что его хотели привлечь, нести добро и свет в массы Да, они обозначили свою позицию и то, почему она сложилась, так, а не иначе Пусть обстоятельства, которые заставляют их так поступать, скверны по своей сути, но это не делает их решение менее мерзким. Нельзя заставить творить добро. К этому, как и к Богу, надо прийти. Он готов идти к нему, но не сейчас, пока у него свой собственный путь, и отклоняться от него Макс не собирается. Они на честь не размениваются, но так и он не станет. Макс мысленно потянулся к лесу и деревьям. «Чьи бы владения тут ни были, а главный все же хозяин леса – Древий Древыч. Деревья подчиняются не волкам, а ему. Значит, стоит проработать пути отхода». Макс просил помощи у леса, пытаясь донести мысль, что он будет очень благодарен и даст столько энергии, сколько сможет. Волки же тем временем переругивались, образовывая круг. Чирок Белла смотрели на происходящее без интереса. «Да оно и понятно». Им это было привычно. Они думали, дорогие читатели, что наш герой станет очередным воином по неволе. Интрига закручивается, результат нам с вами пока неизвестен. Вот, например, волки думают, что они все знают. И по чести сказать, у них на то есть и основания. Они предусмотрели все, совершенно не оставив Максу шанса на победу. Эти волки, как мне кажется, должны были быть змеями, поскольку коварство с хитростью им не занимать. Если вы думаете, что они подобрали бойца по уровню нашего героя, то из самого слабого в стае, то вам стоит сходить к раздельщику душ. Пусть он отсечет у вас наивность и веру в людей». Глава незаконного военного формирования не слишком заморачивался такими понятиями, как честь и совесть, полагая себя образцом праведности и жертвенности, выставляя своим жертвам неравных противников. А тут еще ему стали перечить и рассуждать о чести, чего раньше не было, поскольку люди просто старались смыться. А сейчас он, вождь и глава стаи, был обвинен в бесчестии, за что решил мелко отомстить, выставив на бой самого сильного воина. Макс не боялся и не переживал. Он уже готовился драться, но не знал, что против него будет самый сильный воин из молодняка. Такой подставы он не ждал. Впрочем, он не слишком парился по этому поводу. Лес пообещал помочь свалить в закат от негостеприимных оборотней. Змей же находился в очень веселом расположении духа. И еще он был слегка удивлен. Белла и Чурок оказались людьми, а он-то считал их молодыми духами. Это наводило на ряд мыслей о собственной некомпетентности и необразованности. Но дух с ними соглашался, обещая исправить ситуацию. Эти волки пришли сюда совсем недавно, лишь около пяти лет назад. И он как-то не старался в них всматриваться. Ему все это было откровенно безразлично. Но теперь, услышав признание Беллы, он веселился еще больше. Они не видели суть Макса так, как он и Древий Древыч. Им был доступен лишь его потенциал. «Они бы в любом случае выставили сильного соперника из молодых, будучи уверенными в своей победе. Теперь же по пошлет самого сильного». Макс сказал слишком много правды, и шансы ему не дадут. Но они не знают силы этого парня. Да и он сам еще не знает, но уже начинает догадываться. Вон как в боевое состояние вошел почти в транс. А эти мешки с шерстью ничего не замечают. «Войны, блин!» Да и с лесом парень быстро начал общаться, о побеге договорился, если проиграет. Дед его точно поддержит. Понравился он ему. Змей был в предвкушении, готовясь получать удовольствие. Правда, он и так его уже получал, наблюдая за происходящим. Но вот далее его бывший корм, а ныне источник развлечений, должен был конкретно удивить волков, и это стоило всех усилий. «Как вы понимаете, каждый считал себя правым, но никто не мог доподлинно знать, что произойдет в следующий момент времени». «Ближе всех к пониманию ситуации, конечно, находился змей, но он был слишком самоуверен, впрочем, как и волки». И только наш герой постарался предусмотреть все варианты событий, как положительный, так и отрицательный, что, согласитесь, делает ему честь, позиционируя как человека разумного, а не книжного болванчика с заданной установкой. Вперед и только вперед! К поединку все было готово. Максим первый шагнул в круг. Он был расслаблен и спокоен. Не стоило жечь себе нервы попусту. Затем в круг, образованный сидящими волками, шагнул его противник. Довольно крупный, с черно-белым окрасом. Брюхо и грудь животного были белые, а все остальное противоположного цвета. Макс только собрался ухмыльнуться и поприветствовать противника чем-то бравурным и беззаботным, как волк принял форму классического оборотня. Думаю, описывать его смысла нет. Телевизор все смотрят, оборотней в кино видели прямоходящие с человеческими руками и ногами, мощной грудной клеткой, волчьей головой. Типичный оборотень. Создание вышло выше Макса на голову, верхние его конечности были длиннее, что давало ему преимущество на дистанции. Усмешка на полше была на лицо Макса, и уже собравшегося свалить в туман, вновь озарила его злорадным светом. Он начал разгонять застывшую энергию своего тела, ладони с отросшими когтями засветились. Макс почувствовал мягкую волну силы накатившую на него накрывшую с головой, но не забравшую контроль веселое предвкушение хорошей драки и некая бесшабашность поселились в нем при этом он все понимал, осознавая себя как не надо действовать и что необходимо делать. багряные отсветы от его рук словно бы тоже готовились вступить в бой с синим призрачным сиянием цветов. волки не ожидавшие такого занерничали. Они еще не видели противника с такими силами на поединках. Обычно что-то похожее появлялось позже. «Ну что, вы сами этого хотели?» — усмехнулся Макс. Дальше события закрутились бешеной елой. Чирок даже не успел сказать нечто пафосное, давая старт поединку, как человек уже сорвался в стремительном броске. Впрочем, Хатти, молодой, подающий надежды боец их стаи, успел среагировать». Макс метнулся в сторону противника, словно снаряд, выпущенный метким стрелком из пращи. Воздух радостно зашумел. Макс хотел достать противника первым, но тот успел отреагировать, впрочем, удар был ожидаем. Широкий горизонтальный взмах. Макс подныривает под руку, проводя сокрушительный апперкот, и голова зверя откидывается назад. Макс опускает правую руку и бьет левым хуком в печень противника. Тело Хатти дергается от боли. Но он не падает, а проводит стремительный левый удар по диагонали сверху вниз. Макс вовремя замечает его, разрывая дистанцию. Волк принимает стойку. В его глазах горит животная ярость. Он опускает корпус вниз, опирается на землю кончиками пальцев, а после молния бросается на Макса, раскрыв пасть с внушительными клыками. Максим отступает в сторону, одновременно вливая в ладони боевую энергию, отчего когти становятся зловещими. Он растопыривает пальцы, выставляет руку в сторону, и зверь на полной скорости напарывается на когти Макса. Пять красных борозд появляются на шкуре зверя. Макс понимает, что этим его не свалить. Волк проносится мимо, разворачиваясь для новой атаки. Он слишком зол и не способен себя контролировать, а потому предсказуем. Максима очень удивил тот факт, что сильный противник, изначально имеющий преимущество перед ним, Одаренный этим миром телом оборотня и мозгом человека, действует как зверь. Впрочем, именно на это он надеялся больше всего и не прогадал. А волк уже несется. Но Максим снова перемещается в сторону. Это происходит очень быстро. И только поставив правую ногу на землю, Макс снова бьет. Вес на левую. Время рассчитано верно, и правая нога достает противника. Удар не затейливый, но эффект страшен. Удар под нижнюю челюсть противника на противоходе. Это очень опасно. Макс, гася инерцию, оборачивается вокруг себя, а Волк ошеломленно скользит по траве вперед задницей. И этот шанс нельзя упускать. Максим подскакивает к остановившемуся противнику, пригибается и пробивает четкую двойку в грудину Волку. А потом полосует когтями слева и справа. Волк в глубоком нокауте. Можно останавливать схватку, но все молчат. Макс секунду мешкает, а потом соображает, что хитрый зверь может очнуться и неожиданно напасть. Так что он прыгает на волка сверху и бьет уже прямо в голову. Правой-левой, правой-левой, правой-левой. Волк не шевелился. Замахнувшись еще раз, Макс понял, что победил, а враг находится в состоянии бревна и опасности не представляет. Он медленно поднялся на ноги, оглядел присутствующих. Выглядели они очень потешно, волчьи морды изображали степень крайнего офигения. Челюсти многих были распахнуты, так что если бы они не сидели, вполне могла образоваться естественная тяга через весь организм, глаза на выкоте Максу даже показалось, что у некоторых началось непроизвольное слюноотделение. Максим прошел несколько шагов в направлении Чарока. «Я победил. По твоим правилам я свободен. Все по-честному», — усмехнулся Макс. И в этот момент, словно заряд слабого, но вполне ощутимого тока, пробежал вдоль позвоночника. Тревога вспыхнула, словно зажженная спичка. Недолго думая, он рухнул в густую траву, перекатился в сторону. И вовремя над его головой пронеслась туша поверженного ранее противника. Макс к краям сознания отметил, что эти оборотни довольно крепкие ребята. А потом он разозлился. Его не слишком тронуло, что волки делают с попавшими к ним людьми. В конце концов, тут свой мир, свои порядки. Да, то, что они делают, плохо. Он этого не отрицал, кто бы спорил. Но все же не слишком кошмарно. Его вон змей поймал и ел два года. Тоже не образец пацифизма и доброты. А волки, если верят змею, и им делают хорошее дело. Пусть и слегка эксцентричными методами и все же можно понять, поднапрячься, поднатужиться и понять. Но вот такое подлое нападение со спины Макса это взбесило. — А ты, Чирок, говорил о чести. Мало того, что твои методы сомнительны, так еще и ученики твои нападают со спины. Он посмотрел в сторону врезавшегося в зрителей напавшего. Там происходила возня, волки пытались подняться. — Я тебя выпотрошу, шавка подзаборная! Яростно прорычал Макс, отдаваясь горячей, но не туманящей голову ярости. Из его сжатой в кулак ладони закрутили спиралью багровые нити. Они сливались вместе, образовывая простую круглую гарду, а потом широкий, короткий, обоюдоострый клинок. Меч походил на Гладиус и вселял своим видом уважение. Макс нехорошо улыбнулся. «Бой продолжается, но теперь до смерти!» Молодой волк, предпринявший попытку подлого нападения с молчаливого согласия вожака, нерешительно смотрел по сторонам, не решая вступать в бой. У этого странного человека теперь есть оружие. Он и так отделал его «мама, не горюй, папа, не ругай». Умирать совсем не хотелось, а этот злой человек явно хочет крови, фигурально выражаясь. «А может, и не фигурально. Кто его нехорошего субъекта знает, чем он в прошлой жизни питался? Может, он младенцев ел, запивая кровью девственниц?» «Ну чего застыл? Вкруг собака страшная, тварня говшивая!» Макс распалялся все сильнее. «Уже поджал хвост? Ну тогда я сам к тебе подойду, я не гордый!» Он двинулся к волку, но на его пути возникли два его крупных собрата. «С дороги! Я в своем праве! Он напал первым и сзади, бой продолжается!» Он снова двинулся к волку. Тот медленно попятился назад. «Куда? Ты же так хотел меня загрызть! Ну так вперед, вот он я!» Оскалился Макс. «Хватит, человек! Бой окончен! Еще шаг и тебя разорвут на куски!» Громко прорычал Чирок. «Что? Окончен!» «Э, нет, Чирок, он окончится, когда я убью этого блохастого выродка, и твои рабы мне не помешают. Ты сам установил правила и сам же их нарушил, лес-свидетель, лес его хозяин, я в своем праве!» Глядя прямо в глаза здоровенному зверю, произнес Максим жестким властным тоном. Кругом зарычали, а по лесу пронеслась волна. Деревья резко качнулись, одна ветка вытянулась и дотронулась до плеча Максима, а затем вернулась к привычному размеру. «Видишь, вожак, хозяин подтвердил мое право, и ты ничего мне не сделаешь». «Но лес имеет свой предел, и когда ты из него выйдешь, мы просто убьем тебя». А вот это была уже очень даже крутая угроза. Наш герой не страдал врожденным пороком мозгов, идеализмом и синдромом Дауна, быстро сложив два и два. Это сейчас он такой храбрый. Да, за него заступился лес, да и волки пока убивать его не собираются» так что сейчас он в безопасности. В нем играет боевая ярость, но Макс понимал, что, скорее всего, его противник по меркам стаи не слишком силен. Среди молодых, может, и да, но вот взрослые ее члены, скорее всего, не напрягаясь, порвут его на лоскутное одеяло, особо не вспотев. Он не справится с ними. Этот факт, как аксиома, в доказательстве не нуждается. Но и отступить от своих слов нельзя. Он потеряет репутацию, и тут уж ему никто не поможет и не защитит. И что делать, Макс не знал. «Ну что, человек, еще хочешь драться?» — усмехнулся вожак стаи. «Я с радостью отдам тебя своим собратьям, если ты воспользуешься своим правом». «Хватит, Чирок!» — громко и властно произнесла Белла. «Ты достаточно уронил репутацию нашей стаи? Прости, Максим, моего мужа в очередной раз занесло». Я приношу извинения от лица стаи за бесчестное поведение хати, твоего противника и нашего собрата, из-за слова вожака. Прошу тебя отказаться от продолжения поединка. Не стоит плодить зло еще больше, чем есть. Хорошо было. Я принимаю твои извинения и отказываюсь от поединка». Максим постоял пару секунд, а потом зашагал прочь. «Ты изменился, Чирок», — прошипел змей. Дрявий сказал, что находясь в форме зверя, становишься на него похожим, и он оказался прав Змей тоже заскользил прочь, но остановился Повернул голову в сторону вожака стая, посмотрел ему в глаза и жестко добавил Да, Чирок, лучше не приближайся к моим владениям, а лучше мне не попадайся Пожалеешь, ты сильно упал в моих глазах И он устремился за человеком.